Урок шестой. «Но мы же мужики с тобой». Или «Учимся рисовать картинку словами». Очень часто я слышу «Она очень умная девушка». Или «Они отличная пара». Или «Он хороший человек». Что говорят о людях такие характеристики? А ничего. Мы не вспоминаем тех, о ком рассказывают прилагательными. Определения вроде «хороший», «плохой», «злой», «добрый», «умный», «глупый» Равно как и необыкновенные, уникальные, эксклюзивные пролетают мимо нас. Запоминаются существительные и глаголы. Именно с их помощью мы рисуем картинку, благодаря им образ человека оживает. И уже на этой основе слушатели делают вывод, а девушка-то какая умная, а? Или надо же, какая они отличная пара. На одном из тренингов участник так рассказал про своего деда. Мой дед воевал, потом был председателем колхоза, Он сам построил дом, это был самый красивый дом в деревне. Он был очень сильный мой дед, носил бороду, любил женщин. Бабушка ругалась, ревновала, но знала, что никуда он не уйдет. Однажды у меня маленького взял рыбачить, и я потерял весла от лодки, и нас понесло в море. А дед сказал, ну мы же мужики с тобой, и греб руками, и меня заставил. И мы доплыли до берега, он умер рано. Столько людей пришло на похороны, мне было шесть, но я все помню. И своим сыновьям я часто повторяю дедовы слова. Мы же мужики, мы все сможем. Совсем короткая история, а мы будто видим этого деда как живого и хотели бы с ним пообщаться. Следующее задание, которое я дала участникам группы «Гений общения», было как раз таким — рассказать о значимом для них человеке. Задание номер шесть. Опишите человека, который оказал сильное позитивное влияние на вашу жизнь. Кто он? Как выглядит или выглядел? Почему и за что вы ему или ей благодарны? Вы должны добиться, чтобы мы испытали восторг и пожалели, что не знакомы с этим человеком. Хронометраж — одна минута. Поверьте, этого достаточно для хорошей, грамотной истории. Опирайтесь на существительное. Если прилагательное, то лишь самое точное и необходимое. Не надо использовать такие слова, как уникальный, замечательный, удивительный необыкновенный. Это штампы. Совет. Как можно больше интересных фактов. Постарайтесь описать портрет человека. В этом вам помогут существительные. А может и метафора. Можно написать текст сначала на листочке, чтобы потом выбросить все лишнее. И продумайте финал. Эмоции слушателей должны взлететь в финале до пика. Ну что, попробуйте и вы придумать свою такую историю. А потом расскажите ее, что скажут вам окружающие. Ну и, конечно, нам с вами надо оценить, что получилось у самих участников групп Ответ участников. Журналист. Однажды я писала длинную, тяжелую, трудную статью и сохранила ее прямо на флешку, а потом на что-то нажала, файл удалился. Он пришел из другой комнаты и сказал, «Только не вынимай флешку», и через 10 минут восстановил мне файл. А было ему тогда 12. Однажды он купил себе новые наушники, и через два месяца они сломались, и чек потерялся. Но он сказал, Закон о защите прав потребителей меня защитит. Он пошел в магазин, и ему вернули деньги. А было ему 15. Однажды я его спросила, а ты куда поступать-то хочешь? Он сказал, мам, вот поступлю, скажу. И поступил. Петербургский вуз. Ему 18. Он мой старший сын. Алла. Он был похож на Дамблдора, директора Хогвартса. С длинной бородой, усами, в шляпе и с волшебным посохом в руках. Казалось, он сейчас стукнет своей тростью, опол, и весь Хогвартс замолчит. Владимир Борисович Микушевич читал спецкурс по Данте в литературном институте. Пронзительный взгляд его прищуренных серо-голубых глаз заставлял нас не просто замирать. Он показывал нам кино прямо из своих глаз, прожекторов, которые излучали голограмму, и мы спускались за ним в ад. Земную жизнь, пройдя до половины, я ощутился в сумрачном лесу. Ведущий тв программ Вы мне не поверите, но мне кажется, что его голос я знала задолго до своего рождения. Мой отец был военным, и в нем были собраны лучшие черты русского офицерства, благородства в первую очередь. Недавно мне в соцсетях написал мужчина, который разыскивал папу много лет. Он рассказал, что отец спас его, тогда неопытного новобранца, от трибунала и дал профессию, за которую он благодарен всю жизнь. А папа про это ничего не рассказывал. Он вообще не любил говорить о себе. Смыслом его жизни была семья. Он был абсолютно трепетный отец. Если у меня случалась банальная простуда, он мог просидеть целую ночь у моей постели. А когда я уже взрослая приехала в гости, на радостях он скупал все сладости в ближайшем магазине. Когда я звонила и спрашивала, как дела, он неизменно бодро отвечал «Заши, бись!» А между тем он пережил несколько инфарктов. Об этом мы узнали уже после его смерти. Терпел страшную боль, но не хотел огорчать близких. Отец научил меня и моих детей любви. И когда сегодня я слышу, идеального мужчины не существует, я отвечаю, вы просто его не встретили. Девушка в капюшоне. Война встретила мою бабушку Ирину Ивановну Ярошенко в городе Героя Бресте. 22 июня 1941 года в 4 часа утра они проснулись от двоя самолетов, сирен, взрывов, бомб. Бомбили вокзал. Бабушка была учительницей, 23 лет. Они с дедушкой с большим трудом добрались до Минска, где расстались. Дедушка должен был отправиться на задание, а бабушка добиралась до своих родных в деревню Копось в Витебской области. Однако меньше чем через месяц копось тоже была под немцами, когда партизаны разгромили комендатуру, приехали каратели и расстреляли каждого десятого местного жителя, в том числе ее младшего брата Мишу, которому было 18. Бабушку тоже хотели расстрелять, но слова, которые ее сторожил, жарился, и дал ей возможность бежать. Бабушка шла в лес к партизанам. До конца войны была с ними, связной. Она была награждена многими медалями за боевые заслуги, а после войны вернулась в школу и работала учительницей младших классов до пенсии. Она всегда была со мной рядом в детстве и любила повторять «Нет слова «не хочу», ей слово «надо». Я сейчас стараюсь руководствоваться этим принципом. Он помогает мне развиваться и идти вперед». Многодетная мама. Она называла себя человеком XIX века. Она говорила, что постыдной работы не бывает. Она говорила, что счастье в раке — это когда хорошо вместе днем. И ночью, — добавляла через паузу. Она музыкант. 50 лет отработала в Рижской консерватории, преподавала теорию музыки, профессор. В 85 начала писать музыку и стала композитором. В 92 переехала жить в другую страну. В 96, когда у нее диагностировали рак, и врач спросил ее, готова ли она к лечению, Бабушка воскликнула, «Позвольте, доктор, должна же я от чего-то умереть?» Вот такая у меня была бабуля. Переводчик. Не могу сказать, что она была красивой. Для меня она была крупной, седовласой, достаточно властной женщиной. Но вокруг нее всегда были мужчины и ухаживали за ней. Например, уже после 80-ти она работала бухгалтером в летнем лагере. Однажды я зашла к ней в домик и видела, как директор лагеря меняет ей лампочку на потолке, а завхоз ремонтирует стол. Она ласку вокруг них щебечет и накрывает обед. Я не могу сказать, что она исключительно вкусно готовила, но на ее блины приезжали все. Я не могу сказать, что она была идеальной. Уж если ругались с ней, то было так громко, что приходили соседи. Но все внуки приводили знакомиться своих друзей и подруг только к ней, и она всех привечала. Она жалела только об одном, что не успела получить права, потому что считала, что женщина должна водить машину. И это очень важно. Я вспоминала прошлое, и вот о чем подумала. Конечно, бабушки все хорошие, но лучше всех моя. Бизнес-леди. Я хочу рассказать про свою маму. Она самый обычный человек. Но в ее жизни было столько много горя. В тяжелое для страны время, когда люди с трудом выживали и не знали, чем прокормить своих детей в 1994 году, за короткий промежуток времени она потеряла мужа, папу и родную сестру. На руках остались пожилая мама, сирота, племянник и две дочери. Ситуация не сломала ее, она учила жить и радоваться. Впервые на эту ее фразочку я обратил внимание в 96 м когда после поступления в знаменитую Бауманку получила от нее подарок. Вопреки здравому смыслу и на последние деньги она купила вещь совершенно непрактичную и жуткую с ее точки зрения, но очень желанную для меня. Это были ботинки доктор Мартинс. Насил удовольствие, сказала она, ведь надо жить и радоваться, а детей своих я всегда найду, чем прокормить. А в 98 году, когда сгорели все ее сбережения, она пошла в магазин и на последние деньги выбрала самую абсурдную вещь из всего, что могла найти большую сувенирную утку. Купила ее со словами, что потом мы будем на нее смотреть и со смехом вспоминать это тяжелое время. Эта вещь действительно до сих пор с нами, и вспоминая это время, мы можем посмеяться. А мама говорит, что внутри этой утки спрятан ключ от нашей удачи не жаловаться, не унывать, не опускать руки в тяжелых ситуациях. Умение посмеяться над собой и обстоятельствами это все во мне от моей мамы. А ее фраза Надо жить и радоваться дает мне силы в самые тяжелые моменты жизни, когда как Мюнхгаузен надо вытаскивать себя за волосы из своих проблем. Ведущий тренингов Однажды вечером, по-моему, это была пятница. Я включила телевизор и видела там ее, смотрела телевизор, а на самом деле видела себя, свое отражение. Умна, красиво, точна в формулировках, она словно разрезала экран и пробивалась сквозь тулши стекла, ко всем, в том числе ко мне. Она заразила меня настолько, что я пробилась к ней и стала ее ученицей. До сих пор это человек, который ведет меня по жизни, на которой я бесконечно равняюсь. Это мое счастье, моя профессия, мое проклятие, потому что все, что я делаю, я отмеряю по ее стандартам по её высокому уровню мастерства. За мной черный экран телевизора. Там нет больше таких людей, таких журналистов. Это факт. Надеюсь, вы поняли узнали. Этот человек Нина Витальевна Зверева, наш учитель. Думаю, что для каждого в нашей группе она стала человеком, который ведет и заряжает всех по жизни. Конечно, я не стала бы читать эту главку для вас, но уже все по-честному. Книга-то книга. Разбор полетов. Давай это задание, я была почти уверена, что победят бабушки и учителя. Так и случилось. Какой бы аудитория ни просила составить рассказ про человека, который оказал на вас большое влияние самыми частыми героями становятся именно они бабушки и учителя. А почему так происходит? Вопрос к психологам, наверное. Видимо, бабушки это та самая безусловная любовь и всепрощение, которые так нужно нам в детстве. А учителя, они ведь и правда порой меняют нашу жизнь. Речь, конечно, идет о настоящих учителях их не бывает много но они очень важны для каждого. Но в целом участников, которые прислали свои видео, было меньше, чем раньше. Мы как раз перешагнули экватор наших занятий, и, как это часто бывает, люди, начинавшие на голом энтузиазме, снизили свою активность. Признайтесь, если вы тоже записывали свое видео с самого начала, с самого первого урока, вам тоже сейчас было бы сложнее заставить себя это сделать, чем раньше, правда? Если да, подключайте силу воли. Она поможет дойти до финала. Или запишите свое собственное видео прямо сейчас, потому что сейчас мы уже переходим к разбору полетов. Конечно, они были на этот раз в ударе, участники нашей группы. Я очень придирчиво смотрела их домашние работы, но все равно больше половины авторов записала в «Победители». Лучший способ определить, запомнился рассказ или нет, это спросить себя, ты захотел бы пересказать кому-то эту короткую историю про незнакомого тебе человека? Буквально на следующий день, после того, как участники прислали свои видео, я уже рассказывал знакомым про бабушку-музыканта, которая сказала доктору, должна же я от чего-то умереть, про сына-мужчину, про идеального папу. А почему не получилось у других? Все дело в деталях, объяснял я участникам. Вы говорите добрые, красивые слова. Например, моя подруга Таня очень честная. Она настоящий кремень и надежный плечо. При этом она добрая и коммуникабельная. Мы, в принципе, верим что эти слова сказаны от сердца. Но они не отзываются в наших сердцах, просто потому, что мы так и не узнали Таню. Слова падают в пустоту. Так часто бывает и в жизни. Мы охвачены эмоциями, нам хочется заразить этим настроением других, а наталкиваемся на ледяное отстранённое молчание. Нужны факты, нужны истории, нужны портреты персонажей. Вот, например, история про бабушку-бухгалтера, за которой все ухаживали, в том числе директор лагеря, Вроде и красавица не была, и готовить не умела, но именно к ней приводили и друзей, и женихов на смотрины. Я будто увидел эту прекрасную женщину, так, словно она сейчас со мной в одной комнате. Я видела военного, который спас мальчишку и скрыл все свои инфаркты. Очень важен финал. К счастью, участники группы начали чувствовать это интуитивно, даже без моих объяснений. Последняя фраза как итог, как выстрел, емкая, точная. Финал? Это то, что останется со слушателями после того, как вы уйдете со сцены. Они будут вспоминать вас по финалу. И когда станут рассказывать о вашем выступлении своим знакомым, будут делиться именно тем впечатлением, какое оставил у них финал. Последнюю фразу надо придумывать заранее, как и первую. И сказать, и выдохнуть, и замолчать, и не добавлять ни слова, ни полслова, ни за что. Нельзя портить общее впечатление от рассказа.